смех прекратился. Я чуть было не узнал друга, но как улис в Одиссее, бросающийся к мертвой матери как спирит, который никак не может добиться от призрака объяснения, кто же он такой, как посетитель электрической выставки, который не может поверить, что его голос воспроизведенный фонографом без изменений, тем не менее не исходил, невзначая от кого-то еще. Я вновь его не узнавал. Тем не менее, следует сделать оговорку, что для некоторых лиц течение времени может быть ускорено или замедлено. Года четыре или пять назад я встретил случайно на улице невестку подруги Германтов, виконтессу Сен-Фекр. Скульптурность, черт, казалось, служила порукой ее вечной молодости. Впрочем, она была еще молода. Но хоть она улыбалась мне и здоровалась со мною, я так и не смог узнать ее в даме с настолько раскромсанными чертами, что контур лица был уже невосстановим. Дело в том, что на протяжении этих трех лет она принимала кокаин и другие наркотики. В глазах с глубокими черными кругами сквозило сумасшествие. Рот застыл в странном оскале. Она встала, как мне сказали, только ради этого утренника, так как месяцами не покидала кровати или шезлонга. Так что у времени есть экспрессы и особые поезда, везущие к преждевременной старости очень быстро. Но существует и подобная дорога, по которой поезда ходят в обратном направлении, почти столь же скорые. Я принял господина Куржево за его сына. ибо он очень молодо выглядел. Ему, должно быть, было уже за пятьдесят, но выглядел он моложе тридцати. Он нашел толкового врача, тот запретил ему алкоголь и соль. Господин Куржево вернулся к третьему десятку и даже, как казалось в этот день, еще не разменял четвертый. Может быть, от того, что этим утром постригся, Любопытно, что некоторые разновидности феномена старения, казалось, имеют социальное объяснение. Некоторые знатные бары, облачавшиеся всегда в нехитрые альпага, укрывавшие головы старыми соломенными шляпами, которые отвергли бы и мелкие буржуа, старели по тому же фасону, что и садовники, и крестьяне, в среде которых они жили. Коричневые пятна... Испещряли их щеки, лица желтели и темнели, как книги. И я вспомнил о тех, кого здесь не было, потому что на это им уже не хватало сил. Секретари, создавая видимость загробного бытия, приносили извинения, депеши время от времени передавали принцессе, депеши от имени больных, уже много лет умирающих, не встающих больше, больше не двигающихся, даже если возле них собиралось общество легкомысленных визитеров, заглянувших к ним из туристического любопытства и наивности перегримов. Закрыв глаза, вцепившись в четки, бросив почти уже саванное сукно, они походили на каменные изваяния, высеченные болезнью, истончившие до скелета твердую и белую, как мрамор, плоть, на кладбищенские статуи, распростертые на надгробиях. С многочисленной родней некоторых лиц я был знаком, не предполагая, однако, что смогу отыскать между ними какие-то общие черты. Пока я восхищался Легранденом, старым седовласым отшельником, я неожиданно обнаружил, можно сказать, с удовлетворением зоолога открыл, в плоскости его щек, конструкцию щек юного его племянника Леонора де Камбрамера, у которого, однако, в остальном не было с дядей никакого сходства. К этой первой общей черте я добавил другую, незамеченную мною у Леонора. Затем другие, не имевшие ничего общего с теми, что представлялись мне привычным обобщением его юности, так что у меня тотчас получилась карикатура, более похожая и глубокая, чем если бы она обладала буквальной точностью. Его дядя казался мне теперь юным эмбремером, нарядившимся забавы ради стариком, каким племянник в действительности когда-нибудь станет. И так не только то, чем стали былые юноши, но и то, чем станут сегодняшние, отпечатляло во мне с глубокой силой ощущение времени.